Глава двадцать Утром, едва Корнилов умылся, к нему пришел генерал Романовский, исполнявший теперь должность начальника штаба. «Лавр Георгиевич», — сказал он, — «красные собрались ударить по нашему отряду с трех сторон. По данным разведки, в станицу Григорьевскую прибыл первый полк 39-й дивизии. А вчера со станции Афибской в нашу сторону направился Варнавинский полк. Станица Новодмитриевская занята двумя полками стрелков и значительными отрядами местных большевиков. «Так, так — Так-так, — проговорил Корнилов и сел к столу, на котором шумел желтый медный самовар. — Значит, пойдем на Новодмитриевскую. — Как? — несколько озадаченно воскликнул Романовский. — В Новодмитриевской у противника больше всего сил. Эти-то силы и надо расколотить, иначе они не дадут нам передохнуть и переформироваться. Корнилов разложил на столе карту всю в красных и синих карандашных отметинах. Распорядитесь направить генерала Эрдели с кубанской конницей для нанесения удара с севера, отряд Покровского с юга, А сами мы главными силами форсируем реку и ударим в лоб. Командующий ткнул пальцем в кружок, означавший станицу Новодмитриевскую. — Когда прикажете выступать? — спросил Романовский. — Сейчас же. — А может быть, нам лучше повернуть на Афибскую? — От решительного столкновения с противником никогда не надо увиливать. Заключил разговор Корнилов и налил из самовара стакан крутого кипятку. Утро выдалось погожим и принесло запах близкой весны, притаившейся где-то за синеющими хребтами кавказских гор, и этот волнующий запах чудилось подбадривал корниловцев. Как бы сразмеряя шаг с силами, они шли неторопливо, авангардные роты офицерского полка шагали взвод за взводом, Офицерские фуражки почти исчезли, их заменили в походе разномастными шапками, попахами, добытыми в станицах. Жалкое впечатление производили исхудавшие, зануженные кони, до последней степени исхлестанные нагайками. Свита Корнилова шла на конях рысью, обгоняя колонны пехоты и вереницы телег. С полудня подуло с запада. Ивлев, Как уроженец этих мест знал, что западный ветер может принести непогоду, и обеспокоенно стал поглядывать на темно-серые, местами почти лиловые облака, начавшие быстро заволакивать небо. Корнилов поравнялся с головной ротой первого офицерского полка, впереди которой на рыжем коне маячил белой попахой марков. «Шире шаг!» — крикнул Корнилов, чуя, что вот-вот начнется дождь шире шаг орлы. До станицы Новодмитриевской, разбросавшейся на слегка холмистой местности, оставалось верст шесть-семь, а дождь, сразу начавший хлистать резкими струями, промочил всех и вскоре сменился снегом. От снега грязь на дороге сделалась совсем вязкой, и фигуры идущих в пеших колоннах побелели. На подступах к станице Корнилов приказал пехоте развернуться цепями, и пехотинцы, блестя штыками, пошли по сплошной воде, полной ледяной крошки. Превращаясь в длинные завихренные космы, снежные хлопья неслись все стремительней. Люди, лошади, повозки, густо облепленные снегом, едва двигались. Нет времени худшего для этих мест, чем начало и середина марта — — говорил Ивлев, двигаясь рядом с Долинским. Вдруг с западной стороны учащенно забухали пушки, среди снежных вихрей начали рваться снаряды. Зорко вглядываясь в метель, Корнилов то и дело посылал вперед ординарцев. Наконец он отдал приказ выдвинуть вперед батареи полковника Мьянчинского, а кавалерии Богоевского форсировать реку у моста. Ординарцы с приказами Корнилова скакали то в одну, то в другую сторону, исчезая, как привидение в белой замете. Один из них с белыми усами на мохнатой лошади вернулся и доложил. «Мост подорван противником. Генерал Марков ищет брод справа от моста». «Уже третью реку за время похода мы форсируем в брод», — с досадой проворчал Долинский. Первую — под Леженкой, вторую — под Кареновской, третью — здесь. Просто водолазами стали. — Где же Эрдели? Куда запровостилась его конница? — нервничал в окружении штабистов Романовский. — И о Покровском ни слуху ни духу. Опять мы должны бросать в рукопашную офицеров. Кружась и вихрясь, снег хлестал в лицо, ослеплял. Захлебываясь, лихорадочно стучали пулеметы. Падали сраженные пулями люди и кони. Копошились запрошенные снегом раненые, которых не успевали подбирать санитары и сестры милосердия. Внезапно снег сменился холодным дождем. Резко потянуло студеным ветром. Промокшая шинель на Ивлеве вскоре оледенела. Полы перестали гнуться, рукава тоже, Уподобились жестяным трубам. Башлык на голове Долинского торчал железным конусом. Пешие, проходя мимо, звенели обледенелыми шинелями. Все суконное и ватное, смерзшись, сковывало и тарахтело. Часовая стрелка показывала пять по а уже было так сумрачно, что даже огненные вспышки выстрелов сверкали сквозь дождь так ярко, словно в темноте. Дрожа от ледяной стужи, Долинский бормотал. — Не возьмем станицу, сгинем в степи. — Ничего, — старался ободрить его Ивлев. — Все мы теперь в ледяных панцирях. Эти панцири напоминают цинковые гробы. Долинский постучал по своей груди рукояткой на гайке. Не знаю, как без посторонней помощи я слезу с коня. — В самом деле, — подумал Ивлев. Офицеры на конях не могут менять положение тела, а те, кто в пешем строю, могут стоять или идти, не сгибаясь. И как бы в подтверждение того, что подумал Ивлев, поблизости от него с седла упал офицер, и у него обломился рука в шинели. Стараясь подняться, офицер барахтался, как жук, но подняться не мог. Корнилов с адъютантом подъехал к реке, К месту переправы. Здесь выстрелы раздавались со всех сторон, очень крутило в юго, и людей, стоявших вдоль берега, то заметало вихрями снега, то открывало. Дрожащих, хрипящих, упирающихся лошадей загоняли в мутную ледяную воду. Река в этом месте была не глубокой, но широкой. В стороне, у полуразрушенного моста, переправлялся обоз. Повозки часто уходили полностью в воду и кони с трудом выволакивали их на противоположный берег. Вода кипела и пенилась, снаряды красных, попадая в реку, высоко вскидывали в воздух столбы воды. Корнилов взмахнул плетью и двинулся в воду. Сидя в седле, Ивлев старательно приподнимал колени, однако на середине реки все же набрал в голенище сапог ледяной воды. Люди, переправившись на другой берег, с лицами, выражающими только отрешенность от всего, устремлялись группами к станице. Красные встречали густым пулеметным и винтовочным огнем. Вместе с офицерами и юнкерами Корнилов постепенно углублялся в станицу и вскоре приблизился к белому кирпичному дому, стоящему неподалеку от станичного правления. Здесь он решил обосноваться, считая бой за станицу выигранным. Когда Ивлев разделся на кухне у казака хозяина дома, в котором остановился Корнилов, то и все нижнее белье у него оказалось мокрым. Як кажуть, до да последней нитки, заметил седобородый дед, сидевший на печке. Сбрасывай, служивый, все до гола, да на печь. Развесив мокрую одежду вокруг, Ивлев взобрался на печь. Впервые за семнадцать дней, проведенных за Кубанью, он, завернувшись в кожух, смог скоро заснуть. Утром, когда в штабе собрались военачальники, Корнилов, вспомнив вчерашний необычно трудный переход армии из аула шен в Новодмитриевскую, сказал, «Это был чисто суворовский переход». «Никак нет, ваше высокопревосходительство», — отозвался Марков. Чисто Корниловский переход. Именно Корниловский подхватил Неженцев И назвать его можно ледяным походом. Да, это был ледяной поход, согласился Корнилов. И вскоре определение ледяной поход облетело всю армию, обрело особый смысл, обросло ореолом легенд. Спустя некоторое время по предложению Деникина Ивлеву пришлось нарисовать будущий значок для участников этого похода «Терновый венец» и посредине меч. «Этот значок будет самым почетным орденом нашей армии», — решил Деникин, внимательно и одобрительно разглядев рисунок. «Он будет символизировать героизм людей, перенесших крестные муки ледяного похода». Ровно в полдень. В небольшой комнате Корнилова военачальники собрались вновь на важное совещание. Одну сторону представляли Алексеев, Корнилов, Романовский, Эрдели, Багаевский, Марков, Боровский. Другую — Филимонов, Рябо-Вол, Быч, Покровский, Гулыга, Султан-Гирей. Лицо атамана утратило прежнюю холеность, под глазами его появились лиловые мешочки. Покровский, одетый в черкеску, но почему-то на сей раз без погон, проходя мимо Ивлева, как-то по-дружески кивнул головой и даже улыбнулся. Ивлев сделал вид, что не заметил его кивка и стал позади Корнилова. Выяснилось, вчера Покровский во время боя за Новодмитриевскую отсиживался в ближайшем ауле и не послал свои силы для удара по станице с юга. А Эрдели, сокрушаясь и казнясь, говорил, «Я не мог подойти к Новодмитриевской с из севера из-за оврагов, доверху наполнившихся талой водой». Как глава кубанского правительства, Быч предоставил слово Филимонову. «Я считаю, — сказал Войсковый атаман, — сегодня, когда наши силы, наконец, объединились, надо прежде всего определить взаимоотношения обеих армий, и их военачальников. Он выдержал паузу и, как бы ища поддержки, взглянул на Покровского. Потом продолжил. Наша армия, сформированная Кубанской Радой, безусловно, должна сохранить автономию. Она будет действовать наряду с добровольческой армией во главе со своим командованием. Пусть она сохранит лицо, казачий дух форму, свойственной ей. Кубанская армия на родной земле в пределах области войска Кубанского должна оставаться хозяином положения. Ивлев, слушая Филимонова, думал, нет, мало еще гоняли его красные. Вслед за Филимоновым речь держал Корнилов. — Я не думаю подавлять самостоятельность Кубани ни в чем бы то ни было, — отвечал он Филимонову, Но при военных операциях, которые последуют в ближайшем времени, должно быть единство командования. Не секрет, что в разгар сражений одному командованию совещаться с другими некогда. А без согласования одновременных действий, при малейшем разногласии и противоречивости в распоряжениях, обе армии могут оказаться в катастрофическом положении. Вчерашний бой за Новодмитриевскую — лучший свидетель того, что получается при двух разных командованиях. То есть одна армия несет все тяготы сражения, а другая, — Корнилов бросил выразительный взгляд на Покровского, — топчется на месте, не зная, как вступить ей в дело. Все это, я говорю, вовсе не за тем, чтобы взять под свое командование обе армии. Если есть у кубанцев опытный, умелый, авторитетный генерал, который мог бы стать во главе обеих армий, то я готов немедленно передать ему командование. Корнилов, как всегда, говорил неторопливо, ровным, спокойным тоном, не делая почти никаких жестов, но его слушали обе стороны со вниманием. — Если у кубанцев, — закончил он, — нет генерала, который был бы в одинаковой мере авторитетным для обеих армий, способного в этот критический момент истории вывести войска на путь решающих побед, то кубанцы должны подчиниться тому, кто для этого найдется в добровольческой армии. Из-за стола поднялся Покровский. Весь покраснев от внутреннего напряжения, он запальчиво заявил, «Господа, надо учесть, что кубанское правительство и Рада во главе с войсковым атаманом, полковником Филимоновым, много поработали над созданием своей доблестной армии и... И... В поисках нужного слова он запнулся, побагровел, наконец, высоко вскинув голову, выпалил. Я думаю, воины кубанской армии останутся недовольны, когда узнают, что переданы под командование пришельцев. Алексеев, довольно спокойно сидевший рядом с Корниловым, Вдруг с явным негодованием взглянул сквозь очки на Покровского. Полуседые брови генерала яршисто взлетели. — Вы, не знаю, кто вы по чину, — говорят, хотя и без погон, вы уже генерал, — Алексеев насмешливо и презрительно прищурил глаза, — вы вещаете от лица себя любя и только. Покровский побледнел, а Алексеев... Невзначай, притронувшись рукой к офицерскому Георгию, блестевшему на гимнастерке, и поправив, Аксельбант продолжал. И мы могли бы сказать кое-что о трудах, положенных нами на создание добровольческой армии, уже совершившей переход через Кубань, но теперь не место и не время этим считаться. Он окинул взглядом всех присутствующих и раздельно добавил надо болеть о кровных интересах общего дела они сейчас превыше всех наших заслуг а что до недовольства кубанской армии ее переходом в состав армии добровольческой то должен сказать что она почти уже сама перешла откуда вы это взяли вспылил покровский я не дед сказочник чтобы совещание занимать досужими выдумками алексеев хлопнул постулу фуражкой и повернулся к покровскому спиной тотчас же с места вскочил тонкий поджарый командир черкесского полка и обращаясь к корнилову отрапортовал я имею поручение от моего кавалерийского полка заявить вашему высокопревосходительству что с самого вступления вашего на землю кубанского войска мой полк горцев находится в вашем полном распоряжении и мы готовы исполнять всякое приказание, которое вы дадите. Корнилов вышел из-за стола и крепко пожал руку черкесскому полковнику. В этот момент стекла в окнах вздрогнули, зазвенели. Рядом с домом на площади с потрясающим грохотом разорвались один за другим три снаряда. Покровский сел, Филимонов втянул голову в плечи, лицо его чуть подернулось бледностью листочки бумаги которые атаман держал предательски задрожали в пальцах снаряды падая и разрываясь все ближе и ближе стучали осколками по железной крыше к крыльцу дома пригнувшись к луке седла на взмыленной лошади прискакал черкес и вбежал в комнату большевик вступил в станицу идет атакой о господи Тяжело вздохнул быч и мелко закрестился. Филимонов, нервничая, заерзал на стуле. Покровский закурил папиросу. — Откуда идет наступление? — спросил Корнилов. Черкес что-то отрывисто быстро ответил на своем языке. — С юга, ваше превосходительство! — перевел на русский слова черкеса султан Герей. Корнилов подошел и стал разглядывать карту, висевшую на стене меж окнами. — Оттуда наступления не может быть, — сказал он спокойно. — Это местные. Между тем, где-то уже совсем недалеко, в самой станице, ожесточенно застрочил пулемет. Покровский подозвал своего адъютанта Харунжева-Дылева. — Подведи сейчас же наших лошадей к крыльцу. — Ваше высокопревосходительство, Лавр Георгиевич, — Вдруг очень взволнованно проговорил Филимонов. «Местные тоже обладают немалыми силами. Видите, как бьют из орудий? Может быть, следовало бы ускорить темпы нашего совещания, прийти к какому-то общему соглашению?» «Ага, пробрало», — усмехнулся про себя Ивлев. «Но я вас, Александр Петрович, не понимаю», — заметил Корнилов и добродушно лукаво улыбнулся. — Я-то прямо сказал, что командование должно быть в одних руках. Два новых снаряда разорвались на площади, и Филимонов испуганно покосился на окно. — Итак, господин войсковой атаман, если у вас есть генерал, который мог бы взять все командование на себя, я готов ему безоговорочно подчиниться. Дом подпрыгнул от близкого разрыва. — Спорить не о чем, — не выдержал Филимонов. «Вы и только вы, Лавр Георгиевич, будете авторитетом для обеих армий». «Что ж, в таком случае подпишем протокол о соединении обеих армий». Алексеев придвинул к себе папку с бумагой. «Вот, пожалуйста, ознакомьтесь с текстом общего решения». Филимонов взял протянутый ему лист, торопливо, бегло прочел «Протокол совещания». 17 марта 1918 года, станица Новодмитриевская. На совещании присутствовали командующий добровольческой армией генерал от инфантерии Корнилов, генерал от инфантерии Алексеев, помощник командующего добровольческой армией генерал-лейтенант Деникин, генерал от инфантерии Эрдели, начальник штаба добровольческой армии генерал-майор Романовский, генерал-лейтенант Гулыга, войсковой атаман Кубанского казачьего войска полковник Филимонов, председатель Кубанской законодательной рады Рябовол, товарищ председателя Кубанской законодательной рады султан Шахим Герей, председатель Кубанского краевого правительства Быч, командующий войсками Кубанского края генерал-майор Покровский, постановили, первое, ввиду прибытия добровольческой армии в Кубанскую область и осуществления ею тех же задач, которые поставлены Кубанскому правительственному отряду для объединения всех сил и средств, признается необходимым, Переход кубанского правительственного отряда в полное подчинение генералу Корнилову, которому предоставляется право реорганизовать отряд, как это будет необходимо. Второе. Законодательная рада, войсковое правительство и войсковой атаман продолжают свою деятельность, всемерно содействуя военным мероприятиям командующего армией. Третье командующий войсками Кубанского края с его начальником штаба, отзываются в распоряжение правительства для дальнейшего формирования Кубанской армии. Подписи. Генерал Корнилов, генерал Алексеев, генерал Деникин, войсковой атаман. Вздрагивающий рукой, взяв ручку, Филимонов подписался под текстом. Вслед за ним подписали бумагу остальные участники совещания. Покровский. Первым вышел из комнаты и, столкнувшись в полутемной прихожей с командиром черкесского полка, с раздражением бросил «Вы, полковник, все дело испортили».